Двести пятнадцатая ночь Когда же настала двести пятнадцатая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о великий царь, что Камарас Заман, когда корабль уехал, возвратился в тот сад и сел озабоченный и огорченный. Он нанял сад у его владельца и поставил себе под начало человека, который помогал ему поливать деревья, а сам отправился к опускной двери, спустился в помещение и сложил оставшееся золото в пятьдесят посудин, а сверху набросал маслин. Он спросил про корабль, и ему сказали, что он отправляется только раз в год, и волнение Камара с Заманом увеличилось. И он опечалился из-за того, что с ним случилось, и в особенности же из-за потери камня, принадлежавшего сит Будур, и плакал ночью и днем, и говорил стихи. Вот что было с Камаром с Заманом. Что же касается корабля, то ветер был для него хорош, и он достиг и Бенового острова а по предопределенному велению случилось, что царица Будур сидела у окна, выходившего на море, и увидала корабль, когда он пристал к берегу. И сердце Будур затрепетало. И, сев верхом вместе с эмирами, придворными и наместниками, она проехала на берег и остановилась у корабля, а уже шла разгрузка и переноска товаров в кладовые. И Будур призвала капитана и спросила, что он привез с собою, и капитан ответил «О, царь!» У меня на корабле столько зелий, притираний, порошков, мазей, примочек, богатств, дорогих товаров, роскошных материй и йеменских ковров, что снести их не в силах верблюды и мулы. Там есть всякие благовония, и перец, и кокулийское алоэ, и тамаринды, и воробьиные маслины, которые редко встречаются в этих землях. И когда царица Будур услыхала упоминание о воробьиных маслинах, ее сердце пожелало их, и она спросила владельца корабля, — Сколько с тобой, маслин? — Со мной пятьдесят полных мер, — отвечал капитан. — Но только их владелец не приехал с нами, и царь возьмет из них сколько захочет. — Выносите их на сушу, чтобы я посмотрела на них, — сказала Будур. И капитан крикнул матросам, и они вынесли эти пятьдесят мер, и Будур открыла одну из них, и увидела маслина и сказала, — Я возьму эти пятьдесят мер и дам вам их цену, сколько бы ни было. — Этому нет цены в наших землях, — отвечал капитан. Но тот, кто их собрал, отстал от нас, а он человек бедный. «А какая им цена здесь?» — спросила Будур. И капитан отвечал, «Тысячу дирхемов». И тогда Будур сказала, «Я возьму их за тысячу дирхемов». И велела перенести маслины во дворец. А когда пришла ночь, она приказала перенести одну меру и открыла ее. А в помещении не было никого, кроме нее и хаятан-нуфус. А потом она поставила перед собой поднос и перевернула над ним меру. И в поднос высыпалась кучка червонного золота. И Будур сказала госпоже Хаятан-Нуфус, «Это не что иное, как золото». А потом она велела принести все меры и посмотрела их, и оказалось, что все они с золотом, и что все маслины не наполнят и одной меры. И Будур поискала в золоте и нашла в нем камень, и взяла его, и осмотрела, и вдруг видит, что это тот камень, который был привязан к шнурку на ее одежде, и взят комара с заманом. И когда будур убедилась в этом, она закричала от радости и упала без чувств. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.